Глава четвертая. Мелкие снежинки кружатся и беснуются за лобовым стеклом моего старенького Рено. И я поворачиваю в сторону супермаркета за квартал от моего дома. Дорога скользкая, еще не посыпанная солью или песком. Это заставляет меня сбавить скорость и держать руль крепче. В голове все еще вертятся мысли о диком, его словах, Казалось, они засели в моей голове с самого утра и я не могу избавиться от этой навязчивости собственных эмоций я инстинктивно жду вечера вдруг вынурнув из за поворота на дорогу неожиданно выскочил черный мерз мое сердце пропустило удар я резко нажал на тормоза, но было слишком поздно мир замедлился и я почувствовала как моя машина неминуемо скользит в сторону чужого автомобиля бам Звук столкновения оглушил меня, и на мгновение я замерла, пытаясь собраться с мыслями. После первой волны шока я поспешила выскочить из машины, чтобы убедиться, что с другим водителем все в порядке. Сердце отбивает бешеный ритм, а адреналин взрывает мои вены. Черт, черт, черт! Только этого мне сейчас не хватало. Водитель уже стоял рядом со своим автомобилем, черным седаном, который, казалось, был дороже самолета. Водитель высокий, крупноватый мужчина с приятным лицом, короткими темными волосами, в элегантном пальто с бежевым шарфом. Он улыбнулся, видя напряженное лицо, но легче мне не стало. Моя страховка, наверное, не покроет все убытки. У меня сейчас не самые лучшие времена. «Вы в порядке?» — спросил он. Его голос был спокойным и уверенным. «Чего нельзя сказать обо мне?» «Да, да, мне ничего, я просто...» «Я так извиняюсь», — бормотала я, чувствуя, как краснею от смущения и страха. «Сейчас он вызовет полицию и начнется. «Спокойно. все в порядке». Он подмигнул мне, проверяя ущерб на своей машине, потом повернулся ко мне и протянул руку. «Я Иван». «Лена», — ответил я автоматически, мои глаза были прикованы к глубокой царапине на боку его автомобиля. «Ваша машина, она... Это всего лишь машина», — прервал он меня, улыбаясь. «Главное, что никто не пострадал». «Всего лишь машина. Да мне, чтобы такую купить, даже двух почек не хватит». Я не могла поверить, что он отнесся к этому так легко. Он выглядел спокойным и собранным, в то время как я едва удерживала себя от паники. Но это должно стоить целое состояние. Ремонт, покраска выдавила я из себя, готовая уже упасть в обморок от представления о возможной сумме ущерба. «Не беспокойтесь об этом». «У меня хорошая страховка», — сказал он, улыбаясь. «Давайте обменяемся контактами, и я все улажу». Я кивнула, по-прежнему чувствуя себя виноватой. Мы обменялись номерами телефонов, и я пообещала связаться с ним, как только приеду домой и успокоюсь. «Будьте осторожнее на дороге», — сказал он, когда мы прощались. Я растерянно кивнула и села обратно в свою машину. Но двигатель отказывался заводиться, издавая лишь унылые хрипы. Взглянув на Ивана с беспомощностью в глазах, я снова провернула ключ в зажигании, но ничего не произошло. Тяжело дыша, я старалась успокоиться и не нервничать так сильно. «Похоже, вам сегодня не везет», — заметил Иван, доставая сотовый телефон. «Не беспокойтесь, я позову грамотных людей, чтобы они взглянули на вашу машину. А пока что я перебила его». «Я не хочу быть вам в тягость, я могу вызвать эвакуаторы. Нет-нет». Он поднял руку, прерывая мое возражение, и улыбнулся. «Позвольте мне сделать хоть что-то полезное для вас сегодня. Как насчет того, чтобы мы согрелись в кафе, пока занимаются вашей машиной?» Я колебалась, чувствуя, как накатывает волна усталости от стресса. «Я действительно не хочу быть в тягость. Я и так... Как насчет такой сделки?» Он перебил меня снова и обезоружил улыбкой. Она у него была заразительная, а карие глаза сверкали при взгляде на меня, от чего я немного смутилась. «Если вы откажетесь, я буду вынужден вызвать полицию, и мы оба потратим кучу времени на оформление документов. А в кафе можно просто расслабиться и насладиться хорошим кофе. Что скажете? Да? Да, это шантаж». Я не могла не улыбнуться, уловив шутливый тон в его голосе. Иван делал все, чтобы разрядить обстановку, и я не могла не согласиться. «Хорошо». Сдалась я, чувствуя, как мое напряжение постепенно спадает. Насладиться хорошим кофе звучит заманчиво. Мы вышли из его машины и подошли к кафе. Все это время меня не покидало ощущение, что все, что происходит, — это какой-то сюр. Я никогда не попадала в аварии, и сейчас я ехала очень осторожно. Вина была не моя в любом случае, но Иван и не предъявлял никаких претензий. Кафе оказалось очень уютным, похожим на охотничий домик или старинный кабак. Кирпичные стены, камин, фонари в железных плафонах. Весь интерьер в стиле лофт. Иван заботливо помог мне снять верхнюю одежду и пригласил за столик у окна, откуда открывался вид на мягко падающие снежинки и узкие улочки, уже покрытые тонким белым покрывалом. «Снег продолжает идти», — заметил он, указывая на окно. «Если температура упадет, то он до завтра не растает. Вообще я довольно чувствителен к холоду, а вы...» «Я не люблю мерзнуть, сказала я, «но здесь внутри так тепло и приятно». Иван улыбнулся в ответ и помахал официанту. «Два кофе, пожалуйста, и что-нибудь сладкое, чтобы улучшить настроение моей спутницы. Вы какой кофе будете?» «Мне латте без сахара, а мне двойной эспрессо». Я почувствовала, как румянец заливает мои щеки, но я была благодарна за этот неожиданный перерыв и расслабляющую атмосферу. Ивану кто-то позвонил, и он, извинившись, отошел к окну. На вид ему лет сорок пять или чуть больше. В волосах тонкие седые нити. Фигура статная, крепкая. Одет элегантно, шиком, на запястье часы, на пальцах перстни. Он был довольно приятной внешности. Эдакий бизнесмен с обложки журнала Forbes. Со мной такие обычно не знакомятся. Я не модель, и мои параметры далеки от 90 шестьдесят, девяносто. Как и возраст далек от двадцати. «Простите дела», — я понимающе кивнула и улыбнулась. «У вас прекрасная улыбка, Лена. Почаще улыбайтесь». Кофейная чашка была теплой в моих руках, и я грела замерзшие кончики пальцев, в то время как Иван, с интересом склонившись вперед, задавал мне вопросы. «Так кем вы работаете?» — его взгляд был прикован к моему лицу, словно он искал за моими словами скрытую главу из ненаписанной книги. С одной стороны, мужской интерес приятен, а с другой напрягает. Я к нему не привыкла. Я писательница. Начала я, чувствуя, как накатывает желание быть осторожней, но в то же время хочется охладить его пыл. И у меня трое детей. Замужем, его голос был мягким, но я заметила легкую нотку надежды в его интонации. «Нет, я вдова». Слова вырвались из меня прежде, чем я успела их остановить, и я почувствовала, как моя улыбка становится немного грустнее помимо воли. «Дважды вдова. Думаю про себя, и улыбаться больше не хочется совсем». Иван кивнул с пониманием, и в его глазах я увидела отражение искреннего сочувствия. Его лицо отражало все эмоции, было подвижным, харизматичным. «Простите, я не хотел лезть в личное». Он сделал паузу, выбирая слова. «Я сам не женат». И у меня нет детей, но я не теряю надежды, что все самое важное еще впереди. Его оптимизм был заразительным, и я почувствовала, как мое настроение поднимается. Это хорошее отношение к жизни, правильное, сказал я, и на мгновение наши взгляды встретились. В его глазах читались легкость и интерес. Я ему нравлюсь. Женщины чувствуют это безошибочно кожей. Иван продолжал, его тон оставался легким и непринужденным. Как писательнице, вам должно быть интересно наблюдать за людьми, их историями. Каждый человек — это своего рода сюжет для книги, верно? Да, каждый из нас носит в себе целый мир историй, улыбнулась я, подыгрывая его легкому тону. И иногда эти истории находят отражение в моих книгах. «Значит, я должен быть осторожен с тем, что говорю», — он подмигнул мне. Иначе я могу оказаться персонажем вашего следующего бестселлера. Я засмеялась, и его смех присоединился к моему. Не волнуйтесь, я всегда меняю имена. Шутливо заверила я его. В любом случае вы не были бы злодеем. Думаете? Могу предположить из исходных данных. Время в кафе пролетело незаметно, и я почувствовала, как легкость общения с Иваном заставила меня забыть о причине, по которой мы оказались в этом кафе. Он был незнакомцем, который, казалось, владел искусством отвлечь и поднять настроение, и я была ему за это благодарна. Когда мы вернулись к месту столкновения, на моем лице застыла улыбка облегчения. Моя машина стояла там, уже готовая к дальнейшей езде. Механик, который занимался моей машиной, вручил мне ключи с уверенностью человека, который знает свое дело. «Оказывается, это была всего лишь мелкая проблема с аккумулятором», — сказал Иван, подходя ко мне. «Теперь все в порядке». «Я не знаю, как вас благодарить», — начала я, чувствуя, как мне неловко и как завести разговор об оплате за ремонт. «Вы спасли мой день, Иван. У меня сегодня куча дел, и без машины я бы не справилась. Сколько я должна за ремонт?» «Я похож на человека, который выставляет счет красивой женщине?» Мои щеки вспыхнули. Комплимент был приятен, но хотелось побыстрее улизнуть. «Нет, не похоже. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Для этого и существуют новые знакомства. Это была судьба», — сказал он с легкой улыбкой. «Надеюсь, это не последний раз, когда мы видимся, Лена». Всю в жизни бывает», — ответила я, прежде чем сесть в машину. Когда я уезжала, он стоял там, глядя мне вслед, и я почувствовала облегчение. Человек очень не любит чувствовать себя кому бы то ни было обязанным, даже если и испытывает благодарность. В этот момент мы чувствуем себя жалкими и беспомощными и очень хотим побыстрее избавиться от дискомфорта». Дома после утомительного дня я рухнула на диван. События дня кружились в моей голове, как снежинки сегодня на улице. Но теперь, находясь в безопасности своего дома, я могла вздохнуть с облегчением. Только я устроилась поудобнее, на телефоне загорелось уведомление. Это было сообщение от Дикого. «Как прошел твой день? Надеюсь, без переключений?» «А вот этих сообщений я ждала» резко приподнялась, чувствуя, как разрумянились мои щеки. Как он угадал, словно чувствует меня. Лена. Было немного волнений, начала я печатать в ответ. Лена. Но теперь все хорошо, а как твой день? Дикий. И о чем ты сегодня волновалась? Лена. Да так устроила небольшую аварию. Дикий, с тобой все в порядке. Лена. Да, все хорошо. Помяла крутой мерз но мне это сошло с рук дикий водила не устоял перед твоей красотой лена можно сказать и так дикий и что там заводила телефонами обменялись